И в полном отчаянии под пристальными подозрительными взглядами тройки, предчувствуя новые неприятности и ставший от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам к и т е ш г р а д с к о е предание о з а к о л д у н с к о м леснике Феофиле, как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, молодой тогда еще совсем был здоровенный, как ударила однажды в холм зеленая молния. И начались страшные происшествия. Жена ф е о ф и л о в а как раз в город уходила, вернулась, не может взойти на холм до дома добраться. Она опять в город побежала в слезах к п о п у Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм к р о п и т ь Идет он идет, не дойти до холма да и только. Брызгал он этой святой водой направо налево, молитвы возносил, не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился, р а с т р и г с е р е н е г а т и пошел в а т е и с т ы Это уже бунт. Приехал урядник, видит на холме Феофил. С п е р в о н а ч а л у г р о з и л ф е о ф и л у звал, ругался по черному, потом принялся ф е о ф и л а шкаликом приманивать, мол увидит шкалик ф е о ф и л а обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать и верна. Рвался ф е о ф и л двое суток к шкалику с холма без передышки бежал, нет, не добежа. Так он там и остался. Он там, жена здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу. Потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят видели, как он свинью зарезал, солониной з а п а с ы чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два к а р а в а я сухарей. Долго шел с холма, пол города сбежалось глядеть, как он идет, и все по низу холма, все по низу, смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, смирился, жить-то надо. Так с тех пор и живет, ничего. Привык. Выслушав эту страшную историю, хлебовводов вдруг сделал открытие: советских документов. У Фиофила нет. Переписи он избежал, в выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвергался, и вполне возможно, что остался кулаком мироедом. Две коровы у него, говорил хлебоводов, и теленок вот, коза, а налогов не платит. Глаза его вдруг расширились. Раз теленок есть. Значит, и бык у него где-то там спрятан. Есть бык это точно, уныло признался комендант. Он у него верно на той стороне сейчас п а с е т с я Ну, браток, и порядочки у тебя, зловеще сказал х л е б о в о д о в Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты под кулачник, чтобы ты кулака покрывали м и р о е д а Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл. Святой Девой Марией, двенадцатью первоапостолами на Евангелии, клянущий на Конституции. Внимание! прошептал невидимый Эдик. Лесник ф е о ф и л вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, о с к а л ь з ы в а я с ь в высокой траве. Белая грязноватая коза следовал за ним как собачонка. ф е о ф и л подошел к нам, опустился в вальтеровское кресло, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бессовскими глазами. Люди как люди, сказал Феофил. Удивительно.